Глава 26. Перерыв. Учитывая специфику драконьей магии и то, что драконы могут выпускать энергию только посредством магического выдоха из пасти, данный вид рун лишен возможности насыщения энергии в процессе нанесения руны. Также не стоит забывать, что драконы из-за специфики строения своего тела, а в частности лап, имеют проблему с использованием какого бы то ни было инструмента и наносят руны посредством собственных когтей, после чего выдохом энергии напитывают руническую вязь, распределяя в необходимых пропорциях по рунам и связующей схеме. Из-за этих особенностей работа с рядом материалов доступна только высокоуровневым драконам, которые вложили достаточно характеристик для соответствующего укрепления когтей и их режущих возможностей. Захлопнув книгу, я уставился на свои ногти со скептической ухмылкой. Надеюсь, начертание когтями – это не обязательное условие, а то ловить мне тут будет нечего. Но с другой стороны, сразу становится понятным, что руны можно будет активировать по методу гномьих. Сначала нанес, и только потом влил необходимое количество энергии сразу на всю вязь. А то в начале книги было размытое сравнительное описание разных методик, требующихся при определенных видах рун. Выходило так, что есть руны, в которые нужно выливать энергию во время нанесения или вообще при соблюдении определенных внешних условий, таких как седьмое полнолуние третьего года текущего десятилетия. В общем, такие методы мне не подходили, так как я терял главное свое превосходство, не мог предварительно получить информацию об эффекте рун. «Понаящерица переросток, еще раз попадется, пущу на сапоги пару дамских сумочек, или вообще в туалете вместо кафеля все стены его шкуры обтяну». Продолжал бурчать Картан, попутно натягивая вещи, которые притащил один из ребят-паука с места гибели моего питомца. «Может, уже успокоишься?» Как-то лениво попросил его Тихий. «Какой там нафиг успокоиться? Я почти два уровня потерял. Уже почти одиннадцатый набили, а стал девятым с хвостиком. Считай, дня три в трубу вылетело. Только новое умение взял, оно обнулилось. А вдруг система не даст его повторно выбрать?» «А что, такое бывает?» Напрягся я. «Редко, но бывает. В основном на высоких уровнях, когда тебе приходится пару месяцев потратить на восстановление потерянного уровня. Система может немного изменить выбор умений, учитывая твои действия за то время, пока ты уровень восстанавливал». Немного успокоил меня Картан. «Но все же я понял, что на высоких уровнях лучше вообще не умирать, даже если есть запас возрождений». «Я понял. Значит, лучше стараться иметь запас хотя бы в полтора уровня, чтобы не потерять только что приобретенные навыки и умения». Озвучил я вывод». Не совсем. Хватает примерно процентов 30 до следующего уровня, чтобы не откатиться. Остальное берется из запасов твоего опыта, накопленного у божества. Это у нас с тобой повышенный расход. Но опять же, думаю, если бы ты сдвинул ползунок распределения опыта, то необходимое количество система списала бы и не с нас двоих поровну, а в том соотношении, какое было бы выставлено. Ты хочешь сказать, что я мог возродить тебя за счет только твоего опыта? Ага, но тогда я бы намного серьезней просил бы в уровне. «Ну или ты мог за счет своего опыта. А потом благодаря Шингону быстрее догнать меня в уровне». «Ты об этом не говорил», — упрекнул я Картана. Значит, я как бы и не планировал помирать?» «Чего тогда...» Тут же запнулся я, понимая, что полез он к тиранозавру, спасая мою шкуру. «Ладно, проехали. Не дай бог придется еще раз тебя воскрешать. Буду иметь в виду возможность перераспределения расхода опыта». «Типун тебе на копчик. Я лучше обойдусь без смертей моей тушки. Ладно, хватит о грустном». «Долго меня не было. Что успело произойти за это время?» Закончив с экипировкой и подобрав арбалет, поинтересовался Хомикоид, переходя на более серьезные вопросы. «Да ты практически ничего и не пропустил». Начал я вводить картана в курс событий. Отошли на пару сотен метров от зоны контроля того динозавра. Через часок он перестал топтаться вдоль границы и ушел куда-то вглубь своих территорий. Тихий, сползал к твоим останкам, подобрал вещи. В общем-то, все. Подождали, пока обнулится таймер на твое воскрешение, а я в это время начал изучать книгу с драконьими рунами. Ты лучше скажи, с какого фига в нашей локации появился папка динозавриков 120 уровня? Ну...» Но... Протянул питомец, попутно почесав когтями затылок. «Я знаю только о двух возможностях подобного, и то одна только в теории». «Не тяни, кота за причиндалы! Ты озвучи, мы уже при возможности проверим!» Пауку, видно, совсем засвербело. Уж очень он хотел получить хоть какую-то информацию. «Не наседай, дай с мозгами собраться!» «Знаешь ли, собственная смерть немного по мозгам бьет!» Огрызнулся немного картан, но сразу же взял себя в руки и начал рассказывать. «Первый вариант появления такой тушки — это прорыв в соседней локации. Локации, они ведь как данжаны. Чем дольше там никого не убивать, тем сильнее они созревают». В зависимости от размера локации, уровней монстров внутри нее, скорости возрождения этих монстров и ещё огромной кучи всевозможных переменных, на которые влияет вид монстров, уровень их агрессивности, мощности соседних локаций. Короче, там слишком дофига пунктов, влияющих на прорыв, а я слишком мало знаю по этой теме. Но как бы то ни было, в определенный момент созревания часть монстров с этой локации собирается в одну толпу и идёт на прорыв в соседнюю, и чаще всего в ту, которая более низкого уровня. Бр! Я как представил, что к нам в локацию припрется целая толпа монстров от 120 уровня, меня аж передернуло, и, похоже, не только меня. Но тут же один приперся, как-то не сходится. «Подожди», — остановил меня паук, и, присев напротив картана, тихим голосом, полным тревоги, спросил. «Ты хочешь сказать, что в любой момент к нам из соседних локаций может заявиться толпа высокоуровневых монстров? Думаю, в ближайшие пару лет не заявится. Вокруг слишком высокого уровня локации, только ваши эльфийские низкоуровневые». «А чем выше уровень локации, тем дольше идет созревание. Но да, рано или поздно такое может произойти». Фи... Сквозь зубы процедил Тихий, стоявший недалеко и прекрасно все слышавший. «Как много монстров может быть в этом твоем прорыве?» Начал задавать вопросы паук, проигнорировав высказывание Тихого. «Насколько усилены? Как можно оттянуть прорыв?» Хотя на последний вопрос можешь не отвечать, уже сообразил, что нужно периодически подчищать локацию. Зато теперь понятно, зачем всем городам система сразу возвела оборонительную стену. «Да не знаю я!» Раздраженно пожал плечами картан. «Количество и усиление монстров зависит исключительно от того, насколько большая локация и сколько там монстров. Чем плотнее заселение локации монстрами, тем больше их будет. Это что-то вроде механизма сброса излишков, чтобы локация не переполнилась». При прорыве монстры сначала убивают все живое в локации, а потом начинают грызться друг с другом. Последний оставшийся монстр чаще всего становится хранителем локации до следующего прорыва. Хотя бывали случаи, когда хранитель успевал набрать такую силу, что остатки следующего прорыва мог самостоятельно добить, и тогда становился еще сильнее. «Хранитель?» — вырвался у меня вопрос. «Ага, что-то вроде главного босса всей локации, и далеко не всегда он соответствует уровню локации». «У нас вроде ничего такого не встречалось». «Потому что это обитаемая локация», — отмахнулся Картан. «Вы ее регулярно подчищаете во всех уголках, вот ему и негде и не с кого зародиться. Перестаньте выходить за стены лет на 10 или пятнадцать и обязательно зародиться из какой-нибудь твари, которая окажется самой сильной в локации, ну или до первого прорыва, который уничтожит тут все живое». Получается, есть целый комплекс регулирования популяции монстров и их силы внутри локации, а также механизмы противодействия полного уничтожения всего живого на локации. Задумчиво пробормотал паук и, подняв взгляд на картана, с надеждой спросил. «Сделаешь полную выписку по вопросу прорыва и хранителям, а то аналитики уже устроили спам-атаку на меня, чтобы я выдавил из тебя все, что только можно». «Да не вопрос», — махнул лапой питомец-наставник. Будет свободная минутка и распишу, что знаю. Но особо на информацию не надейся, я и так только что рассказал почти все, что знаю. Это и так достаточно много. Но ты постарайся, может вспомнишь что-то еще. Как минимум мы хотя бы уже знаем, что может быть прорыв и будем готовиться. А что ты там говорил про второй вариант появления монстра с соседней локации? Ну, второй вариант, как я говорил, это только теория, причем основанная на кусках исторических записей. Так что очень ненадежная, но прекрасно подходящая по данную ситуацию. Видимо, Картаны и сам сомневался в этом вопросе. Сразу стало заметно, что он просто тянет время, собираясь с мыслями. «Есть небольшой шанс, что территория этих монстров формируется вокруг определенного... Э, места. Ну, это может быть их гнездо, данжен, какой-то клад, развалины, да, собственно говоря, что угодно». Заковыка в том, что территория формируется вокруг этой точки в определенном радиусе. В отличие от обычных территорий монстров, она не подстраивается под ландшафт, пересечения с территориями других монстров и границами локаций. Так что если их территории в форме круга на пару метров или, может, пару десятков метров заходят на соседнюю локацию, то есть не нулевой шанс, что один или парочка монстров появится на этом куске. Только нюанс в том, что территория его охоты будет внутри круга, а вот уровень уже будет соответствовать тому месту, где он появился. «Ты хочешь сказать, что нам просто не повезло нарваться на такой бак?» Первым спросил Тихий. «Бак?» — не понял Картан. «Ошибка, сбой, неправильная работа алгоритмов. Это у нас такой термин применяется. У тех, кто хоть немного связан с компьютерами». «Ну да, только в нашем случае еще хуже. Попался не просто обычный рядовой монстр, а местный папаша». «Вот только непонятно, как будет дальше. С одной стороны, он может, как и положено, через два или три дня развеяться где-то в укромном месте, как только восстановится популяция местных монстров. А может выйти за рамки своей территории и станет хранителем. Тут я даже прогнозировать не берусь». Развел лапами картан. «Понятно, информацию отправила аналитикам. Пускай у них мозги кипятят над этим вопросом». «Это все крайне интересно, но нам-то что дальше делать?» Влез я в разговор. Тут дальше качаться не получится, а до ближайшей подходящей территории пилить часов 10. Думаю, стоит вернуться в город, денёк отдохнуть, пополнить боеприпасы и ещё на недельку идти уже в другую местность», — предложил Картан. «Думаю, можно начать зачищать данжаны, задумчиво проговорил Паук. «Поначалу не хотели вас к ним вести, потому что внутри мы прикрыть не сможем, но, учитывая появление таких боссов, не вижу других вариантов». «Есть подходящие на примете», — сразу сделал стойку Картан. Да, на двенадцатый уровень, тринадцатый и три пятнадцатых. Регулярно чистятся, так что там чего-то особого не должно завестись. А мы будем дежурить на входе на всякий случай. Надо только с Лешем согласовать, а то эти данжаны на балансе учебного центра стоят. Там молодое пополнение обычно качается и тактику отрабатывает. Ну, тогда действительно стоит сходить в город, пополнить припасы Заодно из крестного вытрясу разрешения. а если вдруг не получится, тогда будем думать, где еще качаться, только так, чтобы не доводить до появления местного босса. На то мы порешили. Быстро собравшись, выдвинулись в сторону города по небольшой тропинке, множество которых уже успел натоптать за пять лет народ, который предпочитал качаться на монстрах, а не на производстве. Да и всевозможные добытчики разных ингредиентов в свою лепту внесли. Изоляция нашей и эльфийской локации наложила очень серьезный отпечаток. Хоть для жизни и обеспечения городов ресурсов хватало, но вот поддерживать полноценный технологический цикл возможности не было. А про развитие города я даже не заикаюсь. Однако, учитывая, что рано или поздно мне придется стать главой этого города, надо заранее думать, что уже сейчас можно сделать. Надеюсь, у крестного есть адекватные планы на будущее. Вроде задумался всего на минутку, но как-то неожиданно на тропинке остался только я и Картан. Группа паука явно привыкла больше действовать в лесу, чем в городских условиях. Они вообще умудрялись появляться возле нас и исчезать практически незаметно. Да и я самостоятельно за неделю так и не смог никого из них обнаружить. В любом случае была только видимость, что нас только двое. Но случись что-то, наше прикрытие в обиду нас не даст. «Буквально через час я в этом лишний раз убедился, когда нам дорогу перегородило бородатое чудо с автоматом в руках и с ярко-красной надписью на головой. В тот же момент по бокам зашевелились кусты, из которых высунулись стволы разнообразного оружия, а из-за пары деревьев высунулись рожи с явным дефицитом интеллекта. «Кого я вижу?» С фальшивой радостью улыбнулся нам бородатый. «К нам пожаловал сын этого ублюдка Лешева. Будет теперь о чем поговорить с твоим батей по душам». Мазнов взглядом по надписи «Неизвестный» над бородатым решил не посылать в него руну идентификации. Разницы нет, кто он в действительности. Красный цвет надписи однозначно дает понять, что у этого кадра руки по самое горло в крови. Ведь только убийствами можно получить такую насыщенную красноту. За другие преступления типа воровства надпись становится розовой на пару дней, и то не сразу, а с небольшой отсрочкой, что дает возможность большинству преступников скрыться и залечь на дно. А вот убийство невинных сразу дает красный цвет, и отмыть можно только большим количеством убийств монстров, либо несколькими своими смертями, в зависимости от тяжести накопленных преступлений. Нет, теоретически и честный вор может запятнать себя до красного. Но это ему нужно сделать целый ряд ограблений, практически одно за другим, не дожидаясь, пока розовый цвет спадет. Развернув окно инвентаря слева, обратным хватом вцепился в рукоять Шингона, сразу же потянув его, пытаясь успеть закрыться широким лезвием хоть с одной стороны, одновременно с этим схватившись за рукоять револьвера. Но замер на середине движения, смотря на дуло наставленного на меня автомата, который бородатый бандит резко вскинул. «Не дергайся, сученыш, или ноги прострелю. Ты нам хоть и живой пригодишься, но это не значит, что должен быть целым. А у меня тут десяток ребят по кустам, так что никуда не денешься». Не успел я сообразить, что мне дальше делать и стоит ли начинать бой, как возле Бородатого воздух как будто волнами пошел. И в следующее мгновение вынырнувший из невидимости Тихий подбил ствол автомата вверх, попутно второй рукой отстегнув магазин, оставляя бандита без патронов. Но и преступнику нужно отдать должное. Он успел нажать на спусковой крючок, правда пуля ушла куда-то вверх. «Валите, сок!» – заорал Бородатый. Вот только стрельбы не последовало. Скользящее движение под руку, захват с подшагом, и Тихий заваливает бандита на землю, попутно заламывая руку за спину. А из кустов вместо сообщников Бородатого появился паук, таща за собой два связанных тела, находящихся в бессознательном состоянии. Спустя пару секунд с разных сторон появились и бойцы группы паука, также с обезвреженными бандитами. Только мешок отличился и вытащил труп. Что-то учуял, не было времени брать по мягкому варианту, мог поднять тревогу. Сник боец под взглядом паука. Закончим севером, на месяц пойдешь в шахту с кротами. Зло сквозь зубы процедил паук. Командир! «Ну чего сразу к кротам-то? Я же не дал ему среагировать!» «Да мне насрать! Ты должен был его упаковать, а из-за того, что ты лажанул, мне придется группу быстрого реагирования к храмам посылать!» «А что за кроты?» Тихонько я поинтересовался у одного из бойцов. «Да есть шахта, где наши почищают места для рабочих от монстров. Там водятся ворухи, они как кроты, практически слепые и ориентируются на звук». Также тихо ответил боец. «И?» «Что и?» «Нафиг туда мешка отправлять!» «Для того, чтобы не топтал, как слон!» Там, если не умеешь тихо передвигаться, быстро к храму на возрождение улетаешь. Так у нас же в локации нет монстров высокого уровня. Я в упор не понимал, как низкоуровневые монстры могут отправить на возрождение высокоуровневых разведчиков. Так они на звук сползаются, как мотыльки на свет. За пару минут под сотню монстров может сползтись к источнику шума. Ого, Карта, на чего мы тогда там не качаемся? Повернулся я к хомяку. Потому что ты не тихушник. При твоем развитии тебе навыки тихого перемещения нафиг не нужны. Ладно. Я не стал спорить, но решил для себя, что если подвернется возможность, надо будет потренироваться в тихом перемещении. Я даже себе представил, как в тяжелой броне бесшумно скольжу между монстров, подбираюсь к главному и одним ударом шингона, накачанным под завязку широким замахом, располовиниваю ничего не подозревающего монстра. Блин, красота. Мешок, остаешься с пленами, ждешь транспорта и с ним возвращаешься на базу. А мы пока пешком дальше двигаем. «Север, может, немного опыта по дороге заработает, и то уже в плюс будет». «Ага, если меня не пристрелит другая группа бандитов, которые не будут планировать взять меня живьем. вообще «Вообще-то все было под контролем. Тихий, возле этого кадра!» Пнул паук Бородатого, который замычал от боли. «Был с самого начала, и мы бы не довели дело до угрозы твоей жизни». Я на этот счет решил промолчать и просто прошел мимо паука, направляясь дальше к городу. Да, у меня было на эту ситуацию свое мнение, кардинально отличающееся от слов паука. но и спорить с ним не хотелось. Он со своей группой действительно каждый раз вовремя приходил на помощь, но ведь рано или поздно каждый ошибается, и мне не хочется, чтобы эта ошибка выпала на меня любимого. Всю оставшуюся дорогу до города я практически в каждом кусте и в каждой тени видел засаду, дергаясь при любом постороннем шуме. Да, меня учили и готовили хорошие специалисты в части, но какая же большая разница между практикой и голой теорией? И как вообще профессиональные военные, которые побывали в реальных боях, справляются с этим постоянным напряжением? Не найдя ничего лучшего, решил спросить у Картана, он же в своем мире тоже воевал. «А мы не напрягаемся!» Улыбнулся в ответ Картан, но, видя, что я серьезно спрашиваю, тяжело вздохнул. «Если серьезно, то каждый с этим справляется по-своему». Кто-то в увольнительных бухает по черному, другие идут по бабам, третьи вообще начинают увлекаться всякими хобби, где нужен покой и спокойствие. Ну, к примеру, собирают модельки самолетиков или кораблей. Но большинство спускает пар в различных подколках товарищей. А при чем тут шутки? «Смех дает почти такую же разрядку, как и плач», — начал объяснять хомяк. «Отсюда и мнение гражданских про тупые армейские шутки». А ведь когда ты несколько часов провел в бою, и у тебя адреналин зашкаливает, то любая простейшая и примитивнейшая шутка вызывает взрыв смеха. Не потому что военные такие тупые, а просто напряжение, и адреналин выплескивается при малейшей возможности. И поверь, это намного лучше, чем заработать нервный срыв или, не дай бог, решишь наложить на себя руки, не выдержав морально всего этого. Не думал про это с такой стороны. А большинство не думает, даже среди военных. Просто привыкают, что от шуток становится пусть немного, но легче. И неосознанно начинают постоянно это использовать. Ага, а то, что большинство военных матерятся как сапожники через одного тоже из-за этого? Э, нет, это уже скорее из-за тупых подчиненных из молодых бойцов. Их пока три раза пятиэтажным матом не обложишь, ни черта не понимают. Вообще это все тяжело объяснить. Тут нужно послужить хотя бы годик-другой, чтобы понять тонкую армейскую душу. Так я вроде в части последние года очень много времени проводил. Вот тут ты не сравнивай, ты на особом режиме, а послужишь в подчинении, соберешь десяток или другой залетов, за которые тебя командир матом в два наката накроет, вот тогда, может быть, и поймешь хоть часть этого всего. В любом случае, помни, какая бы ни была армия и неважно чья, но ситуация в этом вопросе почти везде одинаковая. Разве что в некоторых это все удачно скрывают за красивой ширмой. «Да, это все похоже намного глубже, чем мне казалось. Если подумать, то Картан прав, я всегда был на особом счету. И меня хоть и гоняли по боевой подготовке, но никогда не отчитывали по первое число. А ведь несколько раз случайно видел, как командир взвода крыл матом своих бойцов и склонял он их по всем возможным маршрутам. Хоть бери и сам иди в армию на общих основаниях, но явно не в ближайшую пару лет. Вот после Академии можно будет и подумать».